Глава шестнадцатая. Ули достаточно часто приходилось совершать жесткие, а порой и жестокие поступки и принимать такие же решения. Но все это ей совсем не нравилось. Зато когда она делала нечто подобное тому, что делала сейчас, то получала искреннее удовольствие. Раз уж так получилось, что герцога, к сожалению, сейчас здесь нет, то я своей властью выполню его обещание». С этими словами она, собственноручно срезала арабский ошейник уже с третьего, самого младшего из рабов, помогавших в мастерской механику Трашпу. Молодой, на год или два постарше Ули, парень, не сдержавшись, расплакался от счастья и, рухнув на колени, пытался приложиться к ее ногам. Но сделать такое, если обученная техником ассасинов девушка этого не хочет, у него не могло получиться никак. Тем не менее, он пытался, пока Уля на него не накричала. Свободу помощники Трашпа получили вполне заслуженно. Результаты их труда графиня и увидела своими глазами и опробовала на практике. «Пока генерал Бор и министр Гури организовывали формирование полков из баталий бригад и взятого из гвардии и комендантской стражи пополнения, она крутилась, как юла, и старалась, насколько могла, успеть сделать самые важные дела. Не успевала, понятно, но руки не опускала». Все же сконструированные и изготовленные Трашпом и его компанией теперь уже бывших рабов, две дрезины, которые теперь могли перемещаться вперед-назад без их переустановки, позволили ей съездить в распил для укрепления заклинанием конструкции новой домны, куда уже доделали рельсовую дорогу, обернувшись буквально за один день. Правда, для этого пришлось выехать еще до рассвета и поставить на рычаги дрезины попарно с каждой стороны четырех самых сильных рабов, которых можно было только найти в Пскове, включая гордость гортензии ее огромного привратника». Хоть вернулась она в столицу герцогства уже затемно, впечатление от поездки и от скорости, с которой она обернулась, а прежде дорога враспил и обратно заняла бы три дня не меньше, было потрясающим. И как бы она ни была занята... С самого утра Уля явилась в школу, где ученики еще только после утренней физической зарядки готовились к завтраку. Она, отказавшись от предложения кары тоже с ними позавтракать в школьной столовой, направилась в мастерскую, где обняла и рассоловала сразу покрасневшего и засмущавшегося Трашпа и лично срезала ошейники с его помощников. Таких штук... Уля с удовольствием подергала за рычаг семафора, глядя, как полоски бронзы, поворачиваясь при каждом нажатии на рычаг, делают видимым свет керосиновой лампы, усиленный вогнутым зеркалом. Их надо будет много. Даже не берусь сказать сколько. Сколько дней у вас будет уходить на изготовление одного семафора? Может, госпожу Геллу Хорнер подключить? Она разберется, кому можно будет доверить выполнение этого заказа. Добиться от Трашпа повнятного ответа не получилось. Но Уля нисколько на него не разозлилась. В конце концов, она поняла, что этому чудо-механику сложно сказать, насколько умелы окажутся те кто будет делать по его образцу такие же изделия. Да, чуть не забыла, улыбнулась она, взяв из рук сопровождавшей ее девушке четыре кошеля, в каждом из которых было по три десятка десятирублевых золотых монет. Она вручила их тражпу и бывшим рабам. Подумайте о покупке своего жилья или аренде. Понимаю, что цены в Пскове еще те, на домишко вам точно не хватит, но вот снимать комнату или выкупить вполне. «Точно не останешься? Приезжай хотя бы вечером», — Кара проводила графиню до самой дверцы ее кареты. «Мы заканчиваем подготовку к новому спектаклю. Посмотрел бы на генеральную репетицию, как Олег это назвал». «Нет, Кара», — грустно улыбнулась Уля. «Каждая склянка на счету. Жду. Вот-вот должен уже прилететь почтовый голубь». Она обняла директора и, подтолкнув вперед сопровождающую ее рабыню, Не прибегая к помощи гвардейца, из эскорта быстро заскочила следом за ней в карету. «Но как все кончится, я обязательно посмотрю», — сказала она, помахав рукой через оконце. Уля не собиралась путаться под ногами Бора, Риты и Гури, прекрасно понимая, что в деле формирования полков и их передислокации на восток герцогству толку от нее никакого не будет» договорившись с генералом, что как только полки подойдут к Легину, то пришлет сообщение об этом голубинной почтой. Выехав сразу после получения этого известия на своей карете по отстроенным с ее участием дорогам, она догонит войска, когда те дойдут до Брога. А пока у нее еще было время на то, чтобы доделывать дела в столице герцогства». «С границы ничего не сообщает?» — спросила она Клейна, когда тот явился к ней в дворцовый кабинет с очередной кипой свитков. «Нет, пока спокойно. Но именно что пока. Из кипы он отделил один свиток и положил прямо перед ней, остальные отодвинув в сторону. Это доклад Агрия. Его люди хорошо поработали в Саароне. Сам «Санта читал?» — задала Уля риторический вопрос — И, не дожидаясь его утвердительного кивка, развернула письмо начальника разведки. Писала Уля отвратительно. Как Гортензия с Карой не старались, но почерк у графини был ужасный. Впрочем, брат, заметив, что ее всякие шутки на эту тему обижают, подначивать ее прекратил. А остальные и не пытались. К тому же для подавляющего большинства окружающих людей, да и остальных тоже, Кроме, пожалуй, самых близких, она была почти богиней, дарующей здоровье и защищающей от врагов. А над богиней разве кто осмелится насмешничать? Но все равно некоторое стеснение Уля все же испытывала, поэтому лично писала только брату и самым близким. В остальных случаях предпочитала диктовать или вовсе поручала самим придумывать текст, зато читать она научилась вполне бегло. «Клейн, пока не забыла», — оторвалась она от чтения доклада Агрия. «Напиши и отправь срочно фельдъегерям письмо Рингу. Пусть наш главный химик отправит сигнальные петарды сразу в Брок. Сюда завозить не надо. Испытаем в бою. А он, похоже, неизбежно будет». Она потрясла свитком и снова принялась его дочитывать. Агри подробно доносил, как двое ниндзя, притворившись молодой бездетной семьей беженцев, с торговым обозом проехали в Саарон, и какие сведения им удалось добыть. «Все гораздо хуже, чем мы думали, с некоторой тревогой в голосе», — сказала графиня, отложив прочитанный свиток. «Кроме восьми пехотных...» трех кавалерийских и егерского полков регулярной армии король Уллинс еще нанял больше трех тысяч наемников. Это, считай, еще три полка. Пятнадцать полков против наших шести пехотных и одного егерского. К тому же я не уверен, что мы можем полностью забрать ритинных егерей. Кто у нас на дорогах следить останется?» Полков, извини, позволил себе в кои-то веки перейти на ты, министр двора. Видимо, складывающаяся тревожная обстановка подействовала. Их у нас все же будет семь. Он отделил и положил перед ней еще один свиток. Генерал Бор докладывает, что наши бароны в общей сложности выделили почти 700 дружинников. Он их дополнил ополчением поселенцев и сформировал еще один полк. «А насчет егерей так не думай, что это все долго продлится. Ты или Сааронцев разгромишь, или сама проиграешь и пропустишь армию Улинца к Фисталу. Это не займет много времени. Ничего с порядком на дорогах герцогства не успеет поменяться». «Спасибо за веру в мои силы», — усмехнулась Уля. «Да, с дополнительным полком их будет семь, но все равно в два раза меньше, чем у Улинца. Маркиз был прав» когда написал мне из Геронии о том, что не просто так наемные отряды идут в сторону Саарона. Вспомнив о письме Маркиза, Уля поймала себя на мысли, что тоскует о компании Ора Неловина больше, чем о постели с Нечаем, и разозлилась на себя». «Что тут еще важного?» — кивнула она на оставшиеся свитки. «Ничего, текучка», — ответил Клейн и наметанным глазом выловил еще один нужный свиток. «Вот это надо подписать и утвердить знаком Сфорца». Пуля взяла свиток на вынесение очередных смертных приговоров, пробежала его глазами и поморщилась. В свитке, кроме имен, пола и возраста, перечислялись краткопреступления, совершенные этими людьми. Такие требования еще брат установил. «Разбойники и убийцы, смотрю, не переводятся», — констатировала она. «Боюсь, что никогда не переведутся», — согласился министр двора. «Но если ты обратила внимание, этот список короче, чем предыдущий, а тот был короче, чем перед ним», «Может, все же количество преступлений снизится?» «Может», — с сомнением произнесла Уля, и уже было собираясь поставить свою подпись, вдруг задержал руку. «Подожди, Олег же запретил детей казнить!» «Какой это ребенок? Четырнадцать лет уже!» — пожал плечами Клейн. «И потом ты видишь, что он совершил. Зарезал беременную мачеху, ударил ножом в живот. Наверное, она его сильно притесняла?» «А это достаточное оправдание, чтобы убить женщину вместе с еще не родившимся ребенком?» «Недостаточное», — согласилась Уля и подписала приговоры, заметив, что и правда в этот раз в списке было намного меньше имен, чем в прошлый раз. Три декады назад именно такой срок установил Олег для подачи таких списков. «Лолита из Рудного еще не возвращалась?» — поинтересовалась она. Лолиту она отправила в городок Рудокопов, чтобы та Разобралась с причинами уменьшения Поставок сырья для производства Распила Выбор пал на охранницу Потому что Уля не хотела Обижать баронессу Хорнер Своим недоверием А Олег ее учил, что всегда надо Иметь и свои собственные Источники информации В геле она, конечно же, не сомневалась Но вдруг та сама Что-то не замечает Лолита была тем человеком, чьими глазами и ушами Уля могла пользоваться как своими. «Я предполагаю, что как только она вернется, то не с официальным докладом сюда придет, как полагалось бы, а сразу отправится в ваш особняк или в ваши апартаменты здесь». После ухода Клейна Уля погрузилась в оставшиеся у нее на столе документы. Когда закончила с ними, пришлось согласиться принять баронессу Веду ленер «Я знаю, ты скоро отправишься к замку барона Терсена Ваалана». После краткого она увидела нетерпение Ули пересказа дворцовых сплетен. Веда перешла к делу, по поводу которого, собственно говоря, и рвалась на прием. «Это так страшно! Весь Псков уже знает!» Воспользовались моментом негодяи. «Знает, что Олега нет!» Но ты им тоже задашь хорошую трепку, так ведь? К тому же, ты знаешь, никто не хочет оставаться в стороне. Барон Чеппин не только почти всю свою дружину отдал на формирование полка, но и сам согласился его возглавить. И магов слабосилка в своем замке оставил, а родового с собой в полк взял. Ты знала? Нет? Бедная Ульфа, она так переживает. Ее муж — настоящий храбрец, наверняка будет лезть в самую гущу боя». Обычно Уле нравилось болтать с Ведой обо всем, да и сама Веда ей нравилась, она считала ее своей подругой. Бывшая рабыня и нынешняя официальная любовница брата отличалась веселым характером и могла рассмешить Улю, когда она находилась даже в самом плохом настроении. Однако в последнее время графини, ставшей временной правительницей герцогства Сфорц, было не до болта мне с подругами, куда Веда гнет, Уля уже уловила». «Веда назначить кого-то на такой высокий пост во дворце может только сам Олег», положив руку на плечо своей подружки-интриганки, сказала она. «А я здесь так, на время. И вообще, честно тебе скажу, как Олег вернется и снова начнет тут управлять, ноги моей во дворце не будет, клянусь. Так все надоело, искренне призналась она Веде». «Да я понимаю», — сочувственно вздохнула баронесса, но отступать не собиралась. «Но временно-то ты назначить можешь. Скажи Клейну, пусть подготовит бумагу о назначении баронессы Ульф и Чеппин временной статс-дамой дворца. А уж вернется Олег, я позабочусь, чтобы временное стало постоянным», — лукаво улыбнулась веда. В ее способности уболтать брата Ули нисколько не сомневалась. Нечай, которому однажды Олег отказал в аресте одного из охранников барона Бюлова, как он думал с подачи веды, сказал, что веда слишком сильно влияет на герцога, работая своим языком, вложив в эти слова несколько иной смысл. Впрочем, зная Олега, Уля сильно сомневалась, что на ее брата кто-то может повлиять, если он сам этого не захочет. Отказывать подруги в такой мелочи графиня не стала, и та ушла очень довольная, перед уходом Пабнема в улю и передав ей часть ароматов совершенно новых улей еще незнакомых духов. Затем был снова Армин с докладом по финансам. Не успел он уйти, приехала Геола, злая и расстроенная. «Гела, ты сделала все, что могла, и даже больше благодарна, — сказала ей Уля. Пусть только легкие доспехи зато достались всем новобранцам, а со счетами Гури уже решил вопрос, взяли из городских арсеналов. Качество, конечно, не сравнить с тем, что твои делают, но Бор утверждает не хуже, чем у сааронцев или их наемников. К себе в особняк Уля добралась, когда уже давно стемнело». Шрек, пригретый ею бывший малолетний воришка Шнырь, дожидался ее в прихожей. «Опять допоздна гулял, стараясь нагнать в свой голос больше жути, спросила Уля. «Нет, госпожа!» — Панура ответил он, опустив голову. После той взбучки, которую ему госпожа устроила за полуночные гуляния по городу, он, как ей доносили его филезой стал вовремя приходить со школы и гулял по городу только в светлое время суток. «Госпожа!» — позвал Шрек ее, когда Уля, потрепав его по растрепанной голове, стала подниматься по лестнице в свои комнаты. «Возьмите нас с собой! На войну!» Оля чуть не зарычала от злости, даже в ее собственном особняке ей не дают прохода со всякими просьбами, большей частью глупыми. «Кого вас?» — уточнила она. «Меня, Фрина и Камину», — набравшись храбрости, выпрямился он. «Фрин, он ведь может исцелять, а Камина...» Это которая Джульетта? мягко уточнила Уля. Да, и без немного растерялся Шрек. Она что будет спектакле там играть? Еще мягче спросила графиня. Нет, она заклинание пламя выучила, а я, я могу парными клинками, я лучше всех в школе освоил. Все хватит! крикнула Уля на перспективного воина. Отправляйся к себе. Еще раз об этом услышу, пропишу уже тридцать розок, понял? Филеза обратилась она к управляющей следи чтобы через четверть склянки этот герой спал. Мне ванную приготовить». «Вы ужинать будете?» — уточнила Филеза, беря за рукав воина Шрека. «Знаешь что? Принеси мне в ванную вина, сыра и фруктов». Когда она уже укладывалась спать, то услышала какой-то шум на улице. «Узнай, что там происходит», — приказала она дежурной рабыне. Когда девушка вернулась, то сообщила, что прибыл гонец от министра двора. «Прикажете ему дождаться до утра?» — уточнила рабыня. «Зачем? Пусть скажет. С чем приехал и возвращайся». Полки, сформированные Бором, дошли до города Легина даже быстрее, чем она рассчитывала. Видимо, здесь была немалая заслуга Гури, который уже имел большой опыт по организации снабжения колонн. Отпустив гонца, Уля приказала наутро приготовить ей все для отъезда. Завтракала она, когда поздний зимний рассвет еще только начинался. На улице возле кареты графиню дожидался эскорт из двух десятков конных гвардейцев. Молодой лейтенант, встретивший ее докладом, был явно из благородных. Уля показалось, что его ей даже представляли на одном из приемов – Скорее всего, он младший сын кого-то из баронов герцогства. Лейтенант смотрел на нее глазами безумно влюбленного дурачка. Уля со вчерашнего вечера, пребывавшая в скверном настроении и плохо спавшая этой ночью, все же она не камень, она сильно переживала и тревожилась, сильно разозлилась на лейтенанта из-за его глупой и такой несвоевременной влюбленности в нее». «Кто из них твой заместитель?» — спросила графиня, небрежно кивнув в сторону Браво, подобравшихся при ее появлении гвардейцев. «Сержант Эрн!» — Браво ответил лейтенант, представив ей высокого пожилого гвардейца с густыми усами. «Он будет старшим!» — сказала Уля, садясь в карету с помощью Явора. «А ты возвращайся в казарму. Скажешь, это был мой приказ. Все понял? Выполняй!»